ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ Гости один за другим разъезжались. Прежде всех в дорогу пустился удельный голова с Ариной Васильевной. Спешил он пораньше добраться домой, чтобы на ночь залечь в Оржах на любимую перепелинную охоту. Поспешно уехал и Марка данилович с дочерью. Поехал не прямо домой — Ожидая снизовья рыбного каравана, решил встретить его на пристани. Кстати же, в городе были у него и другие дела. Пока на прощание пили чай у Манефы, Самоквасов сидел у окна рядом с Марко Данилычем и угодничал перед ним, стараясь ему полюбиться. В том он успел. Еще поутру Марко Данилыч, говоря с Потапом Максимычем, много хвалил вчерашнего именинника теперь самоквасов свел разговор с молокуровым на дела свои рассказал сколько у них всего капиталу сколько по смерти затворника прадеда надо ему получить помянул про свое намерение вести от себя торговлю по рыбной части и просил не оставить его добрым советом рад был марка данилович и подробно стал объяснять ему рыбное дело. Внимательно слушал его Самоквасов, впиваясь глазами в красавицу-дочку, что сидела напротив отца, рядом с Аграфеной Петровной. Видя, как почтительно, с каким уважением ведет себя перед Марком Данилычем Самоквасов, замечая, что и родитель говорит с ним ласково, и с такой любовью что редко с кем он говаривал так дуня почаще стала заглядывать на петра степановича прислушиваясь к кричам его слышит он говорит про наследство я один как перст а у дяди куча детей ему деньги нужнее одна голова не бедна а бедна так одна С меня и четверти дедово имения достаточно. Пусть другая четверть двоюродным сестрам пойдет. Девушки они хорошие, добрые. Мне одному всего не жить Он добрый, — подумала Дуня и с удвоенным вниманием слушала его речи. — Что не дело, то не дело, — молвил в ответ Петру Степанычу Смолокуров. «Деньгами зря не сорят, самому пригодятся. Не век одиноким вы проживете, и вам пора время придет». Говоря о рыбном промысле, Марка Данилыч, как и поутру, заметил, что с астраханскими рабочими надо в наухо держать востро. «Мошенник, народ!» — сказал он. «Много умения, много терпения». Надобно с ними иметь. С одной стороны, народ плут, Только и норовит обмануть хозяина. С другой стороны, урезный пьяница. Страхом да строгостью только и можно его в руках держать. И не бей ты астраханского вородубьем, Бей его лучше рублем. Вычет и постанови. Да после того не спускай ему самой последней копейки, вся калыка в строку пускай. И на того не гляди, что смиренником смотрит, как только зазнался который, прижми его при расчете. — Простите вы меня, Марко Данилыч, — вспыхнув немного, — сказал Самоквасов. — Откуда же правде в народе быть, когда мы станем неправдой его обижать? Поживете, сударь мой, Петр Степанович, с мое, Узнаете ихнюю правду. Вор, народ, одно слово, вор. Страху не стало, всякий сам себе в нос подувает, Сказал Смолокуров, отирая лоб от крупного пота После пятой или шестой чашки чая. И добрый. «И за правду стоит!» Блеснула в голове Дуни. И склонилась она к плечу Аграфены Петровны и что-то тихонько сказала ей. Ясной улыбкой улыбнулась Аграфена Петровна и пристально поглядела на Петра Степаныча. Речь зашла о прадеде Самоквасова. По спросу Марка Данилыча рассказал Петр Степаныч, что знал про него как был он атаманом разбойников, а потом строгим постником, и как двадцать годов не выходил на свет Божий из затвора. «Мутит мне душу это наследство», — промолвил он, кончая рассказ. «Как подумаешь, что взято оно с разбою, полито кровью, боязно станет его получать». «Да ведь это было давно!» Молвил Марка Данилович. «Восемьдесят лет, коли не больше. Восемь давностей, значит, прошло». «У Бога давности нет», — сказал Пётр степанович «Люди забыли. Господь помнит». «Если б мне ведать, кого дедушка грабил...» Отыскал бы я внуков-правнуков, тех, что им граблены были, и долю мою отдал бы им до копейки. Ласкающим взором взглянула на самоквасова Дуня, вспыхнув от родительских слов. «Напрасно!» — сказал Смолокуров. «На деньгах мне так нет. Хоть и знаем мы были б наследники, отдавать им не след». Про то говорю я, Марка Данилович, как по божьей правде надо бы сделать. А вестима теперь, некому их мне отдавать. «По неволе владей», — сказал Петр степанович Довольное время и после того вели они разговоры о разных делах. И Петр Степаныч Смолокурову очень понравился. Приветным, ласковым поклоном простилась Дуня с Петром Степанычем. Марко Данилович звал его в гости и сказал, что, будучи в Казани, непременно у них побывает. Нежно простилась Дуня с девицами, но крепче всех обнимала, все горячей целовала а графену Петровну. На людях прощались». Нельзя было по сердцу, по душе в последний разок перемолвиться им. Но две слезинки на ресницах Дуни красней речей говорили, о чем она думала на прощанье. Меж тем Василий борисович в келарне с девицами распевал. Увидав, что с обительского двора съезжает кибитка Марка Данилыча, На половине прервал он всемирную славу и кинулся, стремглав на крыльцо. Но едва успел поклониться и мельком взглянуть на уезжавшую Дуню. Смолокуров отдал ему степенный поклон и громко крикнул прощальное слово. Она не взглянула, как вкопанный стал на месте Василий Борисович. Давно из виду скрылась кибитка, а он все глядел вслед улетевшей красотке. Вечерком по холодку Потап Максимыч с Аксиней Захаровной и кум Иван Григорьевич с Груней по домам поехали. Перед тем, манев, вняв неотступным просьбам Фленушки, упросила брата оставить парашу погостить у нее, «Еще хоть с недельку, пока месть он с Аксенией Захаровной будет гостить у головы, спрыскивать его позументы». Потап максимыч долго не соглашался, но потом позволил дочери остаться в Комарове с тем, однако, чтоб манефа ее ни под каким видом в шарпан с собой не брала. «Спасенница, что ли, она? Разъезжать-то по вашим праздникам!» — говорил он сестре. «Слава богу, девка не стрижена!» «Не стать по вашим бабьим соборам шататься!» «Здесь дело другое, у тетки в гостинах, а в шарпане незачем быть!» Согласилась Манефа. Параша осталась. Перед самым отъездом Потап Максимович вышел из Манефиной кельи поискать Василия борисовича Нашел его в светелке. Мрачен и грустен сидел московский посол. Стоя перед ним, помалчивал Семен Петрович. «Напелся ли с девками-то? без Безмало целый день голосил». «Как это у тебя горло-то не перехватит?» Сказал Чапурин, войдя в светелку и подсаживаясь к столику. «Сегодня не очень, но много пели», — ответил Василий Борисович. «Надо ж на прощание попеть». «Хаша-матушка Манефа меня и обидела, а все-таки я, поминаючи, каково ласково она приняла меня и всячески у себя в обители упокоила. Готов послужить ей, чем только могу». «Альфа бронились!» — с усмешкой спросил Потап Максимыч. «Брониться не бронились, а вчерашние очень на мне оскорбительно», — ответил московский посол. «Сами посудите, Потап Максимыч, ведь я на матушку-манефу как на каменную стену надеялся. Сколько времени она делом тянула и все время в надежде держала меня. Я и в Москву в таком роде писал. А как пришло время матушкой в сторону. В дураки меня посадила. а, -а, -а ты про одни дрожди не поминай трожды Про договоренные вечеры сегодня. Сказано, плюнився недолго», — говорил Потап Максимыч. Я к тебе проститься зашел. Жар посвалил, ехать пора. Смотришь у меня, ворочай скорей, пора на горах дела начинать Да, еще одно дельце есть у меня на уме. Ну да это еще, как Господь даст. Когда в путь... Зорко глянул семён Петрович на Василия Борисовича, ожидая, что-то ответит он. Василий Борисович сказал, «Медлить не стану. Как исправлюсь, так и поеду». «А ты бы завтра!» — молвил Потап Максимыч. «Завтра исправлюсь, завтра и поеду. Нечего мешкать. Как знают матери, так пусть о себе и делают». «Мое дело теперь сторона», — ответил Василий Борисович. «Говорить нельзя с тобой», — с нетерпением выкликнул Чапурин. «Через каждое слово. Либо пасконный архиерей, либо чернохвостая скитница. Не поминай ты мне этих делов, терпеть не могу». «Ох, искушение!» — чуть слышно проговорил Василий Борисович и громко промолвил. «Когда разделаюсь...» Тогда и поминать не стану. А теперь нельзя умолчать, потому что еще при том деле стою. «Конечно так, да слушать-то больно противно», — сказал Потап Максимович. «День через пять в город я буду. Ежели к тому времени подъедешь, побывай у меня. К Сергею Андреевичу Колышкину зайди, к пароходчику. Дом у него на горке, у Ильи Пророка. Запиши для памяти». Он тебе скажет, где меня отыскать. «Очень и хорошо, Потап Максимыч», — сказал московский посол и записал в памятную книжку, где Колышкин живет. «Ну, Ин, прощаться давай. Ехать пора», — вставая со стула, сказал Чапурин. ах ехать бы тебе со мной, Васенька. У меня же в кибитке место есть». Просковью здесь покидаю, а кибитка у меня на троих. Мы бы с тобою михайлова Васильевича погостили, с позументами хорошенько поздравили его. В городец бы съездили, там бы я остану горянщину сплавил, а ты бы присмотрелся к тому делу. На Краснораменской мельнице свозил бы тебя, а оттуда в город». Пожили б там денек-другой, а там и в Москву с Богом. Сбирайся-ка, поедем вместе. Не успеть мне так скоро собраться, Потап Максимыч. Тоже надо с матерями проститься, — молвил Василий Борисович. — Плюнь! Стоят они того, чтобы с ними прощаться. — Право бы, вместе поехали. Тот-то бы весело было. Нельзя не проститься, — молвил Василий Борисович. Не водится так, сами посудите. но ну, быть по-твоему, делай, как знаешь, — сказал Чапурин. А в городу у Колышкина понаведайся. Для того больше и зашел я к тебе. Ну, прощай. А не то пойдем вместе к Манефе. «Не знаю, как...» <замялся> — замялся было Василий Борисович. «Чего не знаешь? Идти-то как? А ты переставляй ноги-то одну за другой. Дойдешь, беспременно. Хмельной не дойдешь, а ничего», — засмеялся Потап Максимыч. «Ну, пойдем же. Чего еще тут?» Не больно хотелось Василию Борисовичу после утренней размолвки идти к Манефе, но волей-неволей пошел за Потапом Максимычем. Без хлеба, без соли не проводины, без чаю, без закуски Манефа гостей со двора не пустила. Сидя у ней в келье, про разные дела толковали, а больше всего про Оленевское. Мать Юдифа с Аксиней Захаровной горевали. Манефа молчала. Потап Максимыч подсмеивался. Ха -ха -ха -ха, вот запрыгают-то!» — трунил он, обращаясь к Василию Борисовичу. «Ровно мыши в подполье забегают, когда ежа к ним пустишь». «Поедем, Василий Борисович, смотреть на эту кометь?» «У Макарья за деньги, братец мой, такой не покажут». А мы с тобой даром насмотримся. Не ответил Василий Борисович. Полно тебе греховодничать-то. Плаксиво вступилась Аксинья Захаровна. Людям беда, разоренье. Ему одни смехи. Бога ты не боишься, Максимыч. Ты уж пойдешь. Нельзя и шутку шутить. Едва нахмурясь, молвил с малой досадой Чапурин в ихнем горе беде бог даст пособим а что смешно над тем не грех посмеяться попомни хоть то над чем зубы такалешь продолжала мужа начальникить Аксинья захаровна да мы божьи святые обители хотят разорять а ему шутки до смехи образуемся побойся бога то До того обмерщился, что ничем не лучше татарина стал. Нечего рыло-то воротить, правду говорю. О душе-то хоть маленько подумал бы, да? — Авось, как-нибудь да спасемся, — продолжал свои шутки Потап Максимыч. — Все скиты, что их не есть, найму за себя Бога молить. Лет на десять вперед грехи отмолят. «Так, что ли, спасенница?» — обратился он к сестре. «Праздные слова, говоришь, а всякое праздное слово на последнем суде с человека взыщется», — сухо молвила Манефа. «Без тебя знаю, нечего учить-то меня», — подхватил Потап Максимыч. «А ты вот что скажи. Когда вы пустяшных каких-нибудь грехов, — Целым собором замолить не сумеете. — За что же вам деньги-то давать? — Значит, все едино, чтоб псу их под хвост, что вам на каноны. — Да ты с ума рехнулся! Быстро с места вскочив и, подступая к мужу, закричала во весь голос Аксиня Захаровна. — Смотри у меня! — заершилась шутливо молвил Потап Максимыч, отстраняясь от жены. Слово нельзя сказать, тотчас зартачится. Но, коли ты заступаешься за спасенец, говори без бабьих уверток. Доходны их молитвы до Бога, не недоходны? Стоит им деньги давать, али нет? Плюнула Ксения Захаровна чуть не прямо в лицо Потапу Максимычу, отвернулась и смолкла. Пока Мечапурин с женой перебранивался, Василий Борисович молча глядел на Парашу. «Голубушка Дуня, как сон улетела!» Думал он сам про себя. Не удалось и подступиться к ней. И Груня уехала. Разоря Толенева, прости-прощай, блинки горяченькие. И Устинью в Казань по воде унесло одна просковья. Алёш, остаться денька на четыре, Алёш, проститься с ней хорошенько. «Она же сегодня пригожая!» «Что ж, что раз, что десять, один ответ!» Проводив Потапа Максимыча и кума Ивана Григорьевича, Фленушка с Парашей ушли в свою горницу. Василий борисович с глазу на глаз с манефой остался. Стал он подъезжать к ней с речами угодливыми, стараясь смягчить утреннюю размолвку. Так он начал. «Какое горестное известие получили вы, матушка! Про Оленева-то! Признаться вам, по всей откровенности, до сегодня не очень-то верилось мне, чтоб могло последовать такое распоряжение. Лет полтора стоят скиты керженские, и вдруг ни с того ни с сего вздумали их разорять». «Не может этого быть», — думал я. «А теперь, когда получили вы такое известие, приходится верить». «Да, Василий Борисович», — вздохнула Манефа. «Дожили мы до падения Керженца». «И ныне, как подумаю я о таких ваших обстоятельствах», — продолжал московский посланник. «Согласен я с вами, матушка, что не время теперь вам думать об архиепископе. Пронесется гроза, другое дело, а теперь точно нельзя. За австрийской иерархией наблюдают строго. И если узнают, что вы соглашаетесь, пожалуй, еще хуже, чего бы не вышло». «Тот и есть, Василий Борисович». «А я-то что же тебе говорила?» — молвила Манефа. «Надивиться не могу вашей мудрости, матушка», — подхватил московский посол. «Какая у вас во всем прозорливость! Какое во всех делах благоразумие! Поистине, патче всех человек одарил вас Господь дарами своей премудрости!» «Полно это говорить, Василий Борисович!» «Не люблю, как льстивы речи мне говорят», — молвила Манефа. «А тому я рада, что сам ты уверился, в какой мы теперь невозможность владыку принять. Приедешь в Москву, там возвести. Таковы, мол, теперь на керженце обстоятельства. А только, где время минет, тогда по скитам и решаться принять. А меж тем испытают, мол» через верных людей об Антонии. Боятся, мол, не вышел бы из него другой Сафрон, святокупец. Тем, где сумнителен тот Антоний, что веры частенько менял. Опасаются, дескать, не осталось ли в нем без попового духа. Да к тому ж, мол, ходят слухи, что он двоежон. Разрешаться наши сомнения. Примем его. Не разрешаться. На Спасову волю останемся. Пусть он, сый человеколюбец, Сам управит наши души. Так и скажи на Москве, Василий Борисович. А на меня не посетуй, Что давеча крутенько сказала. Прости Христа ради. И низко поклонилась Василию Борисовичу. А он тот час едва метания по чину сотворил, обычно приговаривая. «Матушка, прости! Матушка, благослови!» «Бог простит! Бог благословит!» — сотворила «Прощу» игуменья. И опять оба сели за стол и продолжали беседу. «Когда в Москву-то думаешь ехать?» — спросила Манефа. «Поскорее бы надо, матушка!» — ответил Василий борисович «Что попусто-то здесь проживать?» «Да и то я подумываю, не навлечь бы мне на вас какого подозрения от петербургских чиновников. Им ведь, матушка, все известно, про все они сведомы. Знают и то, что я в Белу Креницу к первому митрополиту ездил. Как бы из-за меня не заподозрили вас!» «За себя немало не опасаюсь я», — молвила спокойно Манефа. «Мало ли кто ко мне наезжает в обитель. Всему начальству известно, что у меня всегда большой съезд живет. Имею отвод. По торговому, мол, делу приезжают. Недаром же плачу гильдию. И бумаги такие есть у меня. Доверенности от купцов разных городов». Коснулись бы тебя, ответ у нас готов. Приезжал, дескать, из Москвы от Мартыновых по торговле красным товаром и документы показала бы. «А насчет других скитов, матушка?» сказал Василий Борисович. «Я ведь гостил и в Оленеве, и в Улангере два раза был. А по тем скитам в купечестве матери не пишутся. Там-то какой ответ про меня дадут?» «Из-за всех игуменей точно, что только у меня одной. Гильдийское свидетельство и другие бумаги торговые есть», — ответила Манефа. «И ты, друг мой, не рассказывай, каких ради причин выправляю я гильдию. Сам понимаешь, что такое дело надо в тайне хранить». Помолчал Василий Борисович и молвил. А еще уговаривали меня на Казанскую в Шарпан ехать. — Пожалуй, что лучше не ездить, — подумав, сказала Манефа. Хоть в том письме, что сегодня пришло, про Шарпан не помянуто, однако же прежде того из Петербурга мне было писано, что тому генералу и Шарпан вели нас смотреть. И Казанскую икону отобрать, если докажется, что к ней церковники на поклонение сходятся. И сама бы я не поехала, да нельзя. Матушка Августа была у нас на празднике. Нельзя к ней не съездить. Нельзя во мне ехать, — согласился Василий Борисович. Стало быть, так мы и сделаем. Вы в Шарпан, а я в Москву. У меня-то погости У меня опасаться тебе нечего, — сказала Манефа. «Лучше, как бы ты остался, пока это дело кончится. Насчет петербургского-то говорю. Что там будет, как нас решат, теперь никому неизвестно. А если бы ты остался у нас, после бы, как очевидец, все рассказал на Москве. В письмах всего не опишешь». «Пора уж мне, матушка», — возразил Василий Борисович. «И без того». Четыре почти месяца у вас проживаю. Как знаешь, держать тебя невластно, сказала Манефа. А лучше б тебе это время у нас прожить. По крайности, меня-то дождись, пока ворочусь из Шарпана. Там все будут, и Оленевские, и других скитов. Расскажут, что у них деется. С этими вестями и поехал бы в Москву. Василий Борисович согласился остаться в Комарове до возвращения манефы из Шарпана. Тихий, прохладный вечер настал. Потускла высота небесная, и бледным светом заискрились в ней звездочки. На небе ни облачко, на земле Ни людских голосов, ни птичьего щебета. Только легкий, чуть слышный ветерок Лениво шевелит листьями черемух, рябин и берез, Густо разросшихся в углу манефенной обители, За часовней, на кладбище и возле него. После промчавшейся грозы стало прохладно, Но в то же время и душно. Запах скошенного сена и ночных цветов Благовонными волнами разливался в воздухе И наполнял его сладостной истомой. Торжественно безмолствует, Недосягаемая лазуч небесной тверди И сладострастную негой дышит. Тихая ночь на земле. Из кельи Манефы Василий Борисович вышел на крылечко подышать чистым воздухом. Благоуханною свежестью пахнуло ему в лицо. Жадно впивал он прохладу. Это неудушливый воздух манефенной кельи, пропитанный благочестивым запахом ростного ладана, деревянного масла и восковых свеч. В светелке, где жил московский посол, воздух почти был такой же. Ни о чем не думая, ни о чем не помышляя, сам после не помнил, как сошел Василий Борисович с игумени на крыльцах. Тихонько, чуть слышно, останавливаясь на каждом шагу, прошел он к часовне и сел на широких ступенях паперти. Все уже спало в обители. Лишь в работницкой избе на конном дворе светился огонек, да в келейных стаях там и сям мерцали лампадки. То обительские трудники, убрав коней и задав им корму, сидели за ужином то благочестивые матери, стоя перед иконами, справляли келейное правило. Слышится Василию Борисовичу за часовней тихий говор. Но не может ни смысла речей понять, ни узнать говоривших по голосу. Что голоса женские, это расслышал, и невольно его на них потянуло тихонько обошел он часовню приблизился к чаще рябины черемух узнал голоса фленушки с парашей но ни слова расслышать не может не может понять о чем говорят ох искушение молвил он сам про себя Взволновалась кровь, защемило у Василия Борисовича сердце в голове, ровно угар стал. И вспомнился ему улангер. Вспомнилась ночь в перелеске. Ночь тогда была такая же, как и теперь. Тихая, прохладная, благовонная ночь. И пожалел Василий Борисовича той ночи. И с любовью вспоминал. Немые, холодные ласки Просковья Потаповны. И неслышными стопами подошел он к девушкам. Не заприметили они сначала его. Но когда он перед ними, как из земли, вырос, обе тихонько вскрикнули. «Можно разве так девиц пужать?» — молвила Фленушка. В самую полночь, до да возле кладбища. «Не в мне было, флёна Васильевна, простите великодушно», молвил Василий Борисович. «Услыхал ваши голоса. Захотелось маленько ночным делом побеседовать». «Так вам и поверили», возразила Фленушка, отодвигаясь от параши и давай возле нее место Василию Борисовичу. «Не беседу с нами хотелось вам беседовать». «Захотелось подслушать, о чём меж собой девицы говорят по тайности. Знаем мы вас!» «И на ум вспадала мне Флёна Васильевна», — уверял Василий Борисович, но Флёнушка верить ему не хотела. Подсел на лужке возле параши Василий Борисович. Флёнушка за темнотой не видала, а и увидела, так в сторонку бы отвернулась» как Василий Борисович взял Парашу за руку и страстно пожал ее. Параша тем же ему ответила. Фленушка одна говорит, тарантит ровно сойка, бьет языком ровно шерстобит струной. Василий Борисович с Парашей помалчивают. А ночь темней-темней надвигается. А в воздухе свежее, свежее. «Холодно что-то», — оборвав рассказ, Молвила Фленушка. «Семка, пойду да надену платок шерстяной И тебе, параша, захвачу. Вы подождите, я тот час». И убежала. А Василий Борисович один Под ночным покровом с парашей остался. Не казалось им... Холодно. Хоть с каждой минутой ночь сильнее свежела. Воротилась фленушка с порашенным платком. Не тот час, как обещала, а через добрые полчаса.